СЕМЬ ГРОМОВ Запечатлей, я же глаголоша 7 ГРОМОВ, и сего не пиши. Откровение Иоанна, глава 10, стих 4. 1. Холли Холли выходит из дома в мятом домашнем белье, набросив на плечи пальто, сигаретой за ухом. Если уж выскочила на минутку, можно заодно покурить. В правой руке у нее половник, чтобы отдать соседке. То есть срочно надо, а у Холли их по счастливому совпадению два. В левой — шарик из жира и семечек, чтобы во дворе повесить для птиц. Холли выходит из дома, ей надо в соседний подъезд. Это пара шагов. Ладно, если точно, двенадцать. И Холли даже проходит два, но потом резко сворачивает. Холли не знает зачем, но безошибочно чувствует «надо». С ней такое бывает. Было уже много раз. Идет в дальний конец двора, садится на самодельную лавку, которую прошлой весной сколотила сама, закрывает глаза, вдыхает холодный вечерний воздух, улыбается, выдыхает, поднимает половник, как дирижерскую палочку говорит. Начинаем, пора. И весь обитаемый мир, нелепый, прекрасный, вечно звенящий, стонущий от наслаждения, орущий от боли, крошечный шарик навоза, сияющий бриллиант, гниющий цветущий морок, который, кажется, единственным данным нам в ощущениях миром, окутывает туман. 2. Зафар Зафар с трудом выпрямляется, тихо охает, растирая поясницу, грудь и плечо. Боже, это как же я скрутился, и сколько так простоял. Только что было восемь вечера, а теперь... «Три часа ночи? Серьезно? Все со мной ясно. Полет нормальный», — Смеется Зафар. Он отходит к стене, смотрит на холст, улыбается, хотя сейчас ему хочется плакать, кромсать холст ножом, а можно просто сразу повеситься. Не то, чёрт, совершенно не то. Но Зафар уже опытный, знает, поначалу всегда так кажется, потому что... В сравнении с невыносимым, невидимым пламенем, которое весь день полыхало перед внутренним взором, а теперь угасает, все на свете будет не то. Не то. Это не про картину, которая объективно наверняка удалась. Ну или нет, неважно. Было много других, и еще много будет. Какая разница, хороша ли очередная, всего лишь одна. Не то, Зафар очень ясно сейчас понимает, это только я сам. Превращение усталого художника в обычного невдохновенного человека ему всегда тяжело дается. Но ладно, если нельзя иначе, пусть будет такая цена. Зафар уже опытный. Знает, в такие непростые моменты всегда помогает пройтись. Он надевает куртку, выходит во двор и застывает на пороге подъезда. Вокруг все белым-бело. «Пока я там бился с картиной, выпал снег», — понимает Зафар. «Весь мир стал как холст, сгрунтованный». И это все мне. Зафар возвращается в мастерскую, собирает банки с гуашью, потому что они большие. Краски сейчас надо много. Чем больше, тем лучше. На остальное плевать. Выносит, сколько смог ухватить, возвращается за оставшимися тремя. Срывает озябшими пальцами крышки, кружит по заснеженному двору, льет краску на снег, розовую, оранжевую, зеленую Или это не зеленая, синяя, что ли? Кажется так. Но это тоже неважно, вот прямо сейчас, пока Зафар перемешивает руками, сметает в сторону крашеный снег и бежит за последней банкой. В этом месте ему срочно нужен какой-нибудь темный цвет. Примерно через час с половиной бывший заснеженный двор выглядит как асимметричная перекособоченная мандала, символизирующая сферу обитания на всю голову долбанутого, но явно милосердного божества. Зафар сидит на ступеньках подъезда и курит. Он так устал, что не может подняться. Он счастлив, как не был еще никогда. Он думает очень медленно, со скоростью примерно полслова в минуту. «Боже, какой же я все таки псих!» 3. Анна. «Это не твоя смерть за тобой гоняется», — говорит Анна. «И не чужая, что интересно, а выдуманная». Причем не со страху, а нежно, с любовью на фантазированное. Смерть — мечта. Пациент, хорошо одетый рыхлый мужчина средних лет, зашагал в направлении улицы. Так это выехали следом всю дорогу? Нет. Ваня переглянулся с остальными. Готовьтесь. Он перевернул дробовик и принялся дозаряжать его. Остальные принялись делать то же самое. А я бросился к автомобилю, распахнул дверь и принялся обыскивать тела в поисках оружия. Пистолет нашелся сразу же у того, кто сидел впереди. Я быстро осмотрел салон. Остальные были мертвы. Последнему начисто снесло голову, и я подумал, что на моей спи. Теперь все можно. И выглядел таким счастливым, как взрослые почти никогда не бывают. Может быть, на Новый год. Он тогда даже спросил родителей, а почему дяде все можно? Думал, сейчас наконец-то узнает секрет, как надо жить и что делать, чтобы никто ничего не мог запретить. Но они не ответили. Мама как-то странно скривилась, а отец буркнул. «Это не детский фильм, ты ничего не поймешь». Но он понял, потому что пока спрашивал и ждал ответа, фильм продолжался. Сперва показали, как та женщина плачет, а потом были похороны. Следующий эпизод. Так и запомнил. «Если скоро умрешь, значит, тебе все можно. Хорошо быть тем, кто скоро умрет». Не то чтобы часто об этом думал, но всякий раз, когда натыкался на очередное «нельзя» гулять после наступления темноты, ездить без взрослых в центр на троллейбусе, два сеанса в кино подряд, мороженое, читать перед сном в кровати. Думал, а умирающим это можно. И суп они не едят. Потом-то забыл, конечно. Но, получается, не очень-то и забыл. Вот видишь, улыбается Анна, ты вспомнил. Бедный послушный мальчик так задолбался от бесконечных дурацких запретов, что намечтал себе смерть. «Не горюй, теперь легче легкого будет с ней справиться. Я ее от тебя отрежу. Гляди». Анна щелкает маникюрными ножницами над макушкой мужчины, не то с перепугу, не то на радостях, не то потому, что смерть и правда отстригли помолодевшего на добрые десяток лет. «Только теперь, — говорит ему Анна, — учти, от тебя все зависит». Чтобы эта глупая смерть мечта не вернулась, надо каждый день говорить себе «можно». Хоть что-нибудь из запрещенного разрешить, иначе ничего не получится. Скоро снова ко мне прибежишь». Проводив пациента, Анна Настюш открывает окно, кладет тонкие, как паутинки, сероватые нитки в массивную хрустальную пепельницу, поджигает их специальной длинной кухонной зажигалкой и наблюдает, как развивается по ветру едва видимый глазу но едкий и смрадный, как от паленого мяса дым. 4. Патриция Ян Патриция паркует машину на стоянке напротив парка, пихает в бок задремавшего на сиденье Яна. «Давай!» Тот грозит кулаком «Не пихайся!» Оба смеются, выскакивают на улицу, каждый со своей стороны, достают из багажника саперную лопатку и самодельный дорожный знак. Указатель с устремленной вверх стрелкой. Галактика треугольника. 2,64 миллиона световых лет. Перебегают дорогу, оглядываются по сторонам. На всякий случай. Так-то понятно, что в половине второго ночи, с воскресенья на понедельник, вряд ли кто-то будет в парке гулять. «Твоя очередь», — говорит Патриция Яну. «Это неправда, но Яну не тр... «Друг, с которым ты тогда пришел ко мне, он мертв».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 И он прислал за тобой, желая только показать, что имеет право это сделать. Но я его хорошо знаю. Едва только он удостоверится в том, что по произволу может располагать тобой, как вовсе перестанет о тебе заботиться. Увы, бедная девушка, чем ты можешь содействовать... Он Аурелио Мантас, его действительно так зовут, мамин дед был литовец, его имя Эстебану дали на счастье, говорят, удачливый был чувак. Так вот, Эстебан Аурелио Мантас лежит на крыше и смотрит на небо, по которому плывут облака. Он на самом деле совсем не бездельник. Эстебан Аурелио Мантас — уважаемый господин, заместитель директора большой страховой компании, твердо стоит на земле, но он давно, еще в юности, понял, что человек, как бы сильно занят он ни был, должен иметь хотя бы час в день для разговоров с небом. Ну или не разговоров, Главное, что в этот час есть только ты и небо, а кроме вас никого. Эстебан Аурелио Мантас лежит на спине на крыше и смотрит на небо, по которому плывут облака. Одно похоже на раскрытую книгу. Интересно, думает Эстебан Аурелио Мантас, было бы ее прочитать. Эстебан Аурелио Мантас лежит на спине на крыше и смотрит на небо, по которому плывут облака. Одно похоже на корабль под парусом. «Хорошо бы, — думает Эстебан Аурелио Мантес, — на этом корабле юнгой стать. Эстебан Аурелио Мантес лежит на спине на крыше и смотрит на небо, по которому плывут облака. И мне тоже надо бы, — сонно думает Эстебан Аурелио Мантес, — облаком стать. Это невозможно, — зевает Эстебан Аурелио Мантес. Люди не становятся облаками». Но я с детства знаю секрет. Невозможное надо назвать очень трудным и делать его понемножку, шаг за шагом, как все остальное. И однажды окажется, что все у тебя уже получилось. Привет. Привет, говорит Эстебану Аурелио Мантесу облако в форме мужчины в шляпе и с большим животом. Меня зовут Альберто Коваччи. Я уже сорок лет облако. Лично мне очень нравится. Советую всем. «Отыщи меня, когда превратишься. Я объясню, как у нас все устроено, и что тебе делать дальше. Со мной не пропадёшь». Эстебан Аурелио Мантас лежит на крыше, смотрит на небо, улыбается, машет рукой облаку Альберто Ковачче, который уже почти превратилась в большую собаку, и говорит ему вслух, «Спасибо, чувак». 6. Георгий Георгий заходит в бар. На самом деле он не заходит, а просто там появляется из ниоткуда, но так органично вписывается в обстановку, что, кажется, он только что вошел. Ему приветливо улыбаются знакомые и незнакомые, то есть и те завсегдатые бара Торгатта в столице Норвегии, которым сейчас почему-то кажется, что они уже много раз видели здесь Георгия, и те, кому не кажется ничего. Георгий возникает в баре с трубой. Он всегда приходит с трубой. Георгия без взгляд и уста, казавшиеся всегда готовыми произнести с откровенностью и добротой то, что внушало им сердце, все это совершенно изменилось, и притом в такой степени, что этой перемены нельзя было истолковать обыкновенными причинами. Усталость могла согнать румянец с лица красавицы, внезапная болезнь могла помрачить блеск глаз и передать грустное выражение лицу, но глубокая скорбь,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 Пораженный ужасом и страждущий без всякой видимой причины, может быть, производил еще более впечатление, чем красота в ее блеске, в ее нежности или в огорчении. Молодой Филиппсон смотрел на Анну Гейерштейнскую с таким сильным любопытством, с такой нежностью и со Екатерина, Катина, Тинга, Катинга, как где-то ее называл и до сих пор называет. В Катиных снах о другой, дополнительной жизни, дед по-прежнему жив. И спасибо Боже здоров. Идет по берегу моря с флейтой, которую захватила из дома, но не играет. В этих снах она не умеет играть. И сейчас флейта, ну, просто палка. Палкой можно писать на песке. Екатерина тинга-катинга, идет по берегу моря и пишет на неизвестном Кате греческом языке. Мир, ты прекрасен. «Жизнь — бесконечная радость и чудо». «Море, я тебя люблю». И другие наивные глупости, которые исполняются вечного смысла, когда их кто-то пишет во сне, а потом на рассвете подгулявший пьянчушка или влюбленная пара или старушка, выгуливающая собаку, или мусорщик, собирающий на пляже бутылки, прочитают написанное наяву. «И тогда...» Как всегда, в каждый миг, на который для удобства условно поделена вечность, в том пространстве, где гибель этого мира давным-давно предрешена, потому что ерунда получилась, закралась роковая ошибка. Задумано было совершенно не то и не так. Раздается не голос, конечно, а его, предположим, аналог. Надо же называть хоть каким-нибудь словом то, что ясно и грозно звучит в отсутствии даже самой возможности каких-то там голосов. Все-таки очень красиво. Оставлю. Пусть длится. Желаю на это смотреть. 1 января 2022 года.